Глава 22. Чумикан. Невзгоды и испытания Сдружили пассажиров курьерского маршрута. По прибытии в Чумикан Они продолжали наносить друг другу визиты, Встречаться в ресторанах, Заводить разговоры при встрече на улицах. Сестры Юрагины – Приглашали всех в гости. Резиденция их папеньки, скромная даже по суровым меркам Дальнего Востока, в преддверии конференции стала центром политической и общественной жизни. Но спутников дочерей княжеский наместник принимал с особенной теплотой. Светлов лежал в гостиничном номере и смотрел в покрытый желтыми разводами потолок. Лучшая гостиница Чумикана, Бристоль, была полностью забронирована высокопоставленными участниками конференции. Две похуже, Англитер и Асторию, занимали сопровождающие их лица. Светлову достался номер в совсем уж затрапезном отеле «Сокол», прибежище мелких торговцев, моряков и зверопромышленников. Анастасия сняла квартиру у одного торговца Пушниной, что вел дела с каунасом. Сам он отъехал с семейством в Иркутск, оставив в гости единственную старушку-домработницу. Они больше не виделись. Ее захватил привычный для конференции водоворот кулуарных знакомств, мелких интриг, пересудов. Она проводила вечера в ресторанах, клубах, на приемах, вставала поздно и сразу же начинала готовиться к новому кругу полудел-полуразвлечений. А его дела с князем закончились. Все, что знал, он передал военным и разведчикам. Пусть дальше действуют они. Неразрешенные до конца вопросы, конечно, продолжали терзать разум. Он не любил бросать головоломки. Тем более, что в голове, как заноза, сидела мысль, что за потоком событий и сведений он упустил нечто важное, какую-то деталь, способную дать ключ к разгадке. Однако ему еще предстояло завершить дело с винтовками. А как все убеждали его, две истории оказались не связаны друг с другом, и значит, его с князем дорожки вновь расходились. И не только с князем. Он договорился с Анастасией о встрече за завтраком. Хотел попрощаться перед отплытием на Сахалин. Регулярного сообщения с островом не было, и оказия могла появиться в любой момент. В дверь постучали. — Господин Светлов, — раздался голос посыльного, — вам записка. Анастасия — Анастасия? Светлов резко поднялся и поспешил отворить дверь. Записка оказалась не от нее. Почерк незнакомый, подпись неразборчива, но содержание предельно ясно. — Хотите увидеть финал? Второй пирс. Сегодня восемь вечера. — Кто передал? — Не могу знать. Мальчишка сунул ее в руку портье и сбежал. Светлов вложил в ладонь посыльного две монетки. Для него самого и портье. Кто-то из господ морских офицеров. Они бы выбрали для встречи другое место. У второго пирса стояли мелкие промысловые суда. Рыбацкие шхуны, котеколовы, китобой. Там всегда воняло гнилью, прогорклым жиром, протухшей рыбой. Не случайно пирс поставили подальше от города, причем с подветренной стороны. Зимой преобладающий ветер менялся, но и корабли с уловом по льду не ходили. Военным там абсолютно нечего было делать. Разве только они собрались накрыть логово заговорщиков и приглашали его в качестве зрителя. — Но они написали бы двадцать часов, — сказал Светлов вслух. Двадцать, а не восемь. Он даже не размышлял, идти или нет. Срочных дел у него не имелось, а интригующее построение фраз намекало на решение некоторых загадок, которые все еще беспокоили разум. Освободиться от лишних дум перед отплытием на Сахалин будет кстати. Конечно, не мешало бы кого-нибудь прихватить с собой на всякий случай, но времени оставалось впритык. Светлов оделся и вышел из гостиницы на вечернюю улицу, подсвеченную факелами и фонарями. До газового освещения у властей пока не дошли руки, но даже тусклое освещение выглядело для этих мест необычным. Чумикан гудел, гулял, веселился. На короткое время он стал настоящим городом, подобно поселениям, что возникали в Америке, Австралии и Сибири на месте золотых приисков. Короткая, энергичная жизнь мотылька, а затем быстрое угасание, когда на смену тысячам беспечных старателей приходят крупные компании с графиками, машинами, дисциплиной. Немногим городам, вроде Сан-Франциско, удавалось поддержать процветание иными методами. Вот и судьба Чумикана во многом зависела от итогов конференции. Станет ли он морскими воротами на пути из Европы, пусть воротами сезонными, или же превратиться в заштатный рыбацкий поселок, каким у новгородцев стал Охотск после устройства горной дороги к Каяну. Светлов не верил в процветание замерзающих портов. С другой стороны, ледоломные суда могли изменить ситуацию к лучшему. Город быстро закончился. Редкое для этих мест ясное небо явило ему россыпь звезд. На их фоне виднелся темный силуэт землесосной машины. На берегу возле второго пирса расположилось множество складов. Рыборазделочный цех, небольшая консервная фабрика, салотопный завод, которые не прибавляли местной атмосфере благоухания. Долгое нахождение здесь с непривычки могло вызвать расстройство пищеварения. Благо, долго ждать ему не пришлось. От дверей Паггауза свистнули, а едва различимая фигура призывно махнула рукой. Светлов привычно положил палец на курок револьвера и направился на зов. Сколько ему пришлось посетить трущоб за последние дни? Ярмарка, самокаты, Тобольск, и Лимск, городок старателей. Везение должно было закончиться рано или поздно. Оно и закончилось. Едва Светлов ощутил неясное шевеление за спиной, начал взводить курок, как получил удар по голове и потерял сознание. Видимо, он пробыл в небытие до утра, потому что, когда очнулся, увидел солнечный свет, бьющий из крохотного сблюдца иллюминатора. Руки его были связаны, но хотя бы не за спиной, так что он смог сходить по нужде, не обмочив штану. В качестве ночного горшка здесь использовалась конструкция, похожая на чернильницу ⁇ Не проливай ⁇ Итак, Светлов находился внутри небольшой железной камеры. Стальные листы, аккуратные двойные ряды клепки. Судя по крупным размерам заклепок, конструкция рассчитывалась на большие нагрузки. Толщину стен на глаз определить не удалось, а стекло иллюминатора искажало размеры. Следующей его мыслью стало осознание факта, что пол под ногами слегка вибрировал, как при работе судовой машины. С другой стороны, не похоже, чтобы корабль раскачивался на волнах. По дороге он не двигался тоже. «Поднимем поры! раздался знакомый голос. В проеме двери стоял человек. Светлов не сразу узнал его. Густые усы исчезли, над губой осталась лишь тонкая черная линия. Кожа стала чище, а уложенные назад волосы сверкали от макасарского масла. Человек выглядел моложе лет на десять. — Вот черт, инспектор Лемон! — Мое настоящее имя Строев — — Я хочу преподать вам небольшой наглядный урок. Светлов не стал дожидаться удара, шагнул в сторону почтмейстера, сжав кулаки, пусть и связанных рук. Лемонстроев опередил. Он выбросил руку вперед, а из его рукава выскочил небольшой двухствольный пистолет. Калибра 11 мм, то есть 44-го. — Сколько же от вас хлопот, Светлов! «Вы не можете просто доставить товар. Обязательно нужно лезть в дела клиента». «Моего клиента убили. И, как я теперь догадываюсь, вот из этого пистолета». «Он не ваш клиент. Он подставное лицо. Бедолага и правда думал, что добывает винтовки для своих подельников. Но я предотвращу эту маленькую заварушку на Ванкувере или где там эта их колония. А пока вернемся к уроку». «И не дергайтесь, я не собираюсь вас истязать». «Что за урок?» «На что способен гениальный механик, если у него окажутся под рукой нужные ресурсы?» «Землесосная машина», — догадался Светлов. «Удобное прикрытие», — не без гордости заметил Строев Лемон. «Мне были нужны трубы. Много труб, чтобы устроить дымоход и воздухозаборник». К сожалению, современные машины требуют воздух, а под водой его нет. — Субмарина? — догадался Светлов. — Начитали сочинений Жюли Верна? — Нет. Мой аппарат не обладает переменной плавучестью подводных лодок. Он движется по дну, точно краб. — Боком? — Пытаетесь меня раздразнить? — Не советую. — Да уж, судя по периоду учебы, на вас это дурно влияет. Так вы меня вспомнили? Кое-кто недавно навел меня на мысль, что вы тот самый студент, что в далекие славные времена проиграл состязание нашему князю. Князь тогда жульничал, применив искусственный теплоноситель вместо воды во втором контуре. Перестаньте. Условия были сформулированы четко. Двухконтурная паровая машина. Он их не нарушил. Он схитрил. Ведь все решали задачу в рамках стандартных схем — «Под паром у нас подразумевают водяной пар, а не какой-то еще». Для того и устраивались состязания, чтобы шевелить мозгами. А он все же не вышел за рамки условий. «Идемте», — сказал Строев, неожиданно потеряв интерес к словам собеседника. «Я устрою вам экскурсию. В конце концов, у Нэма был профессор Аранакс. Ну, а мне придется довольствоваться революционером-неудачником». «Вы не развяжете мне руки?» «Нет, Светлов, руки я вам не развяжу». Но пистолет он все же убрал. Приложил ствол к переборке, надавил, и тот с щелчком вернулся в рукав. Они вышли в коридор, узкий, склепанный из тех же стальных листов. Но теперь, перешагнув через Комингс, Светлов смог оценить их толщину. Вот куда пошла украденная броня княжеских миноносок. Мне нужно держать большое давление. Да, помнится, в институте выбредили идеи глубоководных котлов, где внешнее давление компенсирует давление пара. Верно. Чем глубже опускается аппарат, тем большее давление я смогу получить, и тем большая мощность окажется в моем распоряжении. Но сопротивление воды сведет на нет все преимущества. Поршням все равно нужно будет преодолевать это давление. У каждой конструкции свои недостатки, а выхлоп пара я вывел в дымоход и далее в атмосферу. Идея землесосной машины мне здорово помогла заполучить трубы для телескопического коллектора. Они способны выдерживать большое давление, и это то, что мне было нужно. А глупый наместник ухватился за проект углубления гавани это с местными и льдами. «Легче вычерпать море ситом». Они вошли в носовой отсек. По его сторонам стояли две группы огромных поршней, сходящихся верхними частями точно жерди туземной хижины. Тот комплект, что располагался справа, был закрыт панелями и листами асбеста. Тот, что слева, оказался открыт для прохода внутрь шалаша из поршней. Здесь широкий люк в потолке – Открывал проход в вертикальную шахту. Оттуда спускалась веревочная лестница, которая уходила в бункер под полом, где складывалось волнами точно отрез ткани. «Вот одно из моих изобретений», — строев Лемон, похлопал по блестящему боку цилиндра. «Автомат — выдвижения воздухозаборной и дымоходный труп. Он действует под давлением воды». Чем больше глубина, тем выше давление, и тем дальше выдвигаются обе трубы. В результате они всегда находятся в трех метрах выше уровня моря. Воздуховод заодно служит и перископом, и колодцем для выхода людей наружу. Лестница, как видите, не закреплена на стенках, чтобы не мешать движению колен. «А сколько сочленений на этой вашей трубе?» заинтересовался Светлов. «Какова ее длина?» «Сто метров? Дайте-ка догадаюсь, не менее ста «Откуда такая точность?» — с подозрением свел брови Строев. «Я видел Лоцию и запомнил глубины при подходе к острову Ионы». «Смотрю, вы далеко продвинулись», — оценил Строев. «Что ж, тем меньше мне придется давать пояснений». Светлов чуть нахмурился. Выходило так, что их с князем истории все же пересекаются. Однако виду подавать не стоило. Он рассмеялся. — Вот только винтовок-то у вас нет. — И не будет. — Будут. До открытия конференции еще есть время. Вы наверняка отправили их туда, куда планировали в самом начале. Ведь так? Светлов не ответил. Вместо этого он вернулся к гениальным изобретениям. Только потешив самолюбие Строева, он мог увести разговор от опасной темы. «Но сто слишком метров трубы должны изрядно весить», заметил Светлов, заглядывая в верхний люк. Небо он не увидел. Трубы пока что были уложены на грунт. «В воде вещи теряют вес», — сказал Лемон. «Вы-то должны это знать». «Верно, но тогда не стоило городить огород с котлом». Отлили бы его из бессимеровской стали в полметра толщиной. — Вам всегда не хватало изящности в решениях, — презрительно фыркнул Строев. — Ваш друг Константин потому и слыл в институте первым, что не рисковал и ходил протаренной дорожкой. Преподаватели не любят тех, кто пытается прыгнуть выше их головы. Светлов пожал плечами. — Пойдемте, заглянем в ходовую рубку, — предложил Строев. Отказать в просьбе Светлов, понятно, не мог, но ему и самому было интересно взглянуть на местное хозяйство. И как бывшему инженеру, и как человеку, который собирается отсюда сбежать при первой возможности. Они отправились в корму аппарата. Сперва по проходу между паровых котлов, затем по коридору, по обеим сторонам которого располагались каюты. В одной из них через открытую дверь Светлов увидел несколько двухъярусных кроватей. Если такие же стояли и в других помещениях, то на подводном аппарате должна поместиться сотни людей, а то и больше. И, кажется, он знал эту сотню, сотню или больше умеющих стрелять дикарей. Им не хватало только его винтовок. Пройдя вдоль всего аппарата, они поднялись на вторую палубу и направились в обратном направлении. В небольшой кают-компании перед входом в рубку сидели знакомые уже московские священники. Они больше не выглядели как монахи. Их одежда из парчи были расшиты золотом. Их реликвии стояли здесь же, на длинном столе. Один из священников как раз занимался тем, что надраивал золотые бока салфетками. «Ага, теперь я узнал!» — воскликнул Светлов. «Это золотое яблоко с крестом — Символ державной власти. А чаша с крышкой в кивории Августово крабится, подсказал Строев. Крабится на крабе, как это символично, заметил Светлов. Священнослужители его насмешки проигнорировали. Тот, что начищал яблоко, стал усерднее тереть. Остальные, шевеля губами, точно первокурсники, изучали священные книги или летописи, возможно, выискивая нюансы обрядов. Кажется, эти реликвии использовали когда-то при коронации московских великих князей, заметил Светлов, продвигаясь дальше. На самом деле, чин венчания на престол они передрали у Византий. Не только, — возразил Строев. — Есть еще меховая шапка, которую хан Узбек выдал калите. — Как своему вассалу, — добавил Светлов. Строев фыркнул. Как ни странно, его не задевал сарказм в отношении обрядов или даже их дурацкого плана высадки. Вот стоило критически отозваться о назначении какого-нибудь презренного винтика, как инженер сразу же выходил из себя. «Значит, они должны сойти с водной глади на остров, чтобы нацепить шапку узбека на голову какого-то самозванца, заказавшего бедному Эшману родословную?» — усмехнулся Светлов. Ничего себе, хорошее начало для империи. Или, как вы собираетесь назвать это, политическое образование? Соединенное королевство? Он не самозванец, незлобно злобно огрызнулся строев. Родословное в полном порядке. И кто же он? Увидите, Светлов. Я не зря пригласил вас на борт. Мне нужен свидетель триумфа из вражеского лагеря. Я не отношусь ни к какому лагерю. Вы друзья с великим князем. Этого достаточно. В рубке находилось несколько матросов, одетых, как и нижегородские моряки, на французский манер. Тельняшки в бело-синюю полоску, синие куртки с белым отворотом. Один из них стоял возле судового телеграфа, второй смотрел на приборы, третий осматривал через бинокль окрестности. Рубка имела панорамное стекло, разделенное паутинкой стальной арматуры на множество сегментов для пущей прочности. Светлов увидел консервную фабрику, город и порт, а также, собственно, аппарат. Больше всего он напоминал не краба, а лангуста или креветку. Вытянутое тело, множество скрытых до поры лапок. Трубы для забора воздуха и выпуска дыма Напоминали усы, тем более, что они пока лежали на земле вдоль тела, а не торчали вверх. С некоторой натяжкой конструкцию действительно можно было принять за разновидность землесосной машины. Особенно, если не знать, как выглядят настоящие. Тяги, ведущие к лапкам, заставили Светлова вздрогнуть. «Вы все же сумасшедший!» на большой глубине достаточно одного неисправного сальника или клапана чтобы вся ваша инженерия превратилась в домик для крабов да вы просто кладезь каламбуров фыркнул строев он потянул за рычаг шумы вибрации усилились где то впереди раздалось шипение одна из лап шевельнулась следом шевельнулась вторая редкие по столь раннему времени работники консервной фабрики даже не обратили внимания на оживающую машину. Видимо, испытания Строев проводил регулярно. Палуба под ногами слегка качнулась. Машина приподнялась и сдвинулась с места. Множество лапок делали ее ход плавным. Шаг за шагом она приближалась к морю. Когда первые лапки погрузились в воду, трубы-усики вздрогнули и начали подниматься вверх пока они были невысоки, метров по двадцать каждый. «Капитан, на корвете поднимают пары», — доложил матрос-наблюдатель. Строев достал из выдвижного ящика собственный бинокль и присмотрелся к военному пирсу. «Цепель», — определил он, — ему понадобится часа два. Корвет типа «Цепель» считался компромиссом между парусным и паровым кораблем. Он был слишком мал для классического парового фрегата. Его большая мачта позволяла разместить стаксель, косой грот и прямой марсель, а выдвижной бушприт мог добавить к вооружению пару кливеров. От такой компоновки на крупных флотах уже отказались. Паровая машина и паруса мешали друг другу. Но именно теперь произошел тот редкий случай, когда неудобство послужило во благо. — Грот! — воскликнул наблюдатель. — Они поднимают паруса! «Может, у них какие-то свои дела», — пробурчал с надеждой Строев. Но Корвет, едва отвалив от пирса, направился прямо к ним. Ветер, пусть и не сильный, благоприятствовал ему. Со скоростью в три-четыре узла корабль приближался к неторопливому лангусту, а в его котлах продолжало подниматься давление, способное прибавить к скорости еще десять узлов. Строев быстро оглядел приборы и двинул несколько рычагов. Лангуст зашевелил лапками с несколько большим проворством. Но даже теперь он проигрывал в скорости паруснику. «Мне придется на некоторое время лишиться вашего общества», — сказал Строев. «Не хочу, чтобы вы помешали мне в ответственный момент». «Кто же засвидетельствует ваш триумф?» — усмехнулся Светлов. «Триумф никуда не денется». «А от корвета мы уйдем, едва погрузимся полностью в воду, можете быть уверены». Не желая терять время, Строев не стал отводить пленника далеко, а затолкал в ближайшую дверь. Помещение оказалось не подсобкой, как сперва подумал Светлов, а служебным проходом к механизмам. Оно предназначалось, по-видимому, для смазки деталей и калибровки приборов. Пол покрывали решетки, не позволяющие ногам скользить, даже если пролить на них масло. Но даже с надежным сцеплением находиться здесь во время работы машины было опасно. Всюду двигались тяги, шестеренки, пружинные маятники. «Держитесь от них подальше», — зловеще произнес Строев. Одного неосторожного матроса разжевало точный листик бителя. И запер дверь. Во всяком случае... В этот раз обошлось без удара по голове. Смирно ждать, чем закончится погоня, если это была погоня, Светлов не собирался. Понаблюдав за работой шестерней, он выбрал подходящую пару и, набравшись храбрости, сунул между зубцами веревку, связывающую его руки. Стальные шестерни медленно перемалывали веревку в каких-то миллиметрах от набухших вен на его запястьях. Неосторожное движение, и он станет очередным листом бителя для бездушной машины. Но все обошлось. Веревка лопнула, ее хвостики исчезли в железном чреве, а он успел отдернуть руки, прежде чем их затянуло следом. Хотя дверь оставалась запертой снаружи, Светлов уже ощущал себя на свободе. Однако, как утверждал Гете, Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой, а значит, неплохо было бы разжиться каким-никаким оружием. Например, отломать от машинерии что-нибудь острое или тяжелое. Изучение сложной механики отвлекло и даже некоторым образом развлекло его. Он даже забыл об оружии, наслаждаясь порой действительно гениальными задумками строева. Чтобы разобраться во всех приводах, ему не хватило бы и целого дня, но назначение отдельных механизмов он понял сразу. Строев любил автоматы. Один из них регулировал максимальное давление котла. Каждые 10 метров глубины давали лишнюю атмосферу. Чем больше давление воды, тем выше давление можно поднять и в котле, и тем большую мощность должен выдать двигатель. Основой этого автомата стал поршневой манометр, который с помощью тяг соединялся с клапанами, системой отсечки пара и другими приборами. Давление воды за бортом измерялось противовесами из наборных грузов. Они представляли собой цепь из медных шаров, наполненных свинцовой дробью. Часть шаров уже находилась в воздухе, другая лежала в выемке, дожидаясь очереди. На каждом указывался вес. Дробь позволяла откалибровать шар с точностью до грамма. Это навело Светлова на мысль о саботаже, от которой он усмехнулся. Еще преподаватели в институте отмечали эту особенность его мышления. Проверять любой механизм на возможность намеренной порчи. Да и диплом он собирался защищать по системам безопасности. Вот и пригодилось знание. Впрочем, не в первый раз. Он вспомнил каверзу с клапаном на пароходе и вновь улыбнулся. Он вскрыл несколько шаров, что еще покоились в выемке, и отсыпал из них немного дроби. Ее он поместил среди ребер напольной решетки, так что сразу было незаметно. Теперь автомат воспримет слабое давление извне как сильное. Но не сразу а когда черед дойдет до облегченных шаров. С оружием не вышло. Ни одну из крупных деталей нельзя было отвинтить на ходу без риска потерять руку. Поэтому, когда замок на двери клацнул, Светлов бросился на нее всей своей массой. Кажется, это сработало. Матрос с кружкой в руке сполз на палубу вдоль противоположной стены, Невидимо, видимо, впал в беспамятство. Времени у Светлова оставалось совсем чуть. Он бросился по коридору мимо кают-компании с попами, полирующими реликвии. Вниз через казармы, паровые котлы. Как ни странно, по пути ему не повстречалась охраны или хотя бы матросы. Любовь Строева к автоматам вновь сыграла на руку пленнику. Экипаж Лангуста был невелик, а десант на борт они еще не взяли. Добежав до носового отсека, Светлов почувствовал мощный сквозняк. Воздух поступал из вертикального колодца и исчезал в проложенных под потолком трубопроводах. Машины засасывали его в огромных количествах. Здесь же, посреди отсека, возникало что-то вроде небольшого урагана. Светлов бросился к колодцу и начал подниматься по веревочной лестнице навстречу воздушному потоку. Помимо лестницы вдоль труб проходили тяги, толкающие сегменты вверх и тянущие обратно. Места для людей оставалось немного. Кто-нибудь с более грузным телом мог бы, пожалуй, и застрять. Отдавая должное собственной умеренности в еде, Светлов добрался до верхнего среза трубы. Здесь, видимо, для удобства наблюдателя был предусмотрен откидной стульчик и небольшие упоры для ног. Он машинально уселся на него, чтобы передохнуть, подумать и осмотреться. Город совсем исчез из виду. Возможно, что они пробирались уже по Тунгурскому заливу. Корвет шел на всех парах примерно в мили позади них. Его паруса убрали за ненадобностью. Светлов глянул вниз. До воды метров двадцать. Большей частью это расстояние составляла длина самих труб, так как корпус возвышался над водой от силы метра на три. Снаружи лестница отсутствовала. Очевидно, предусматривалось, что десантники притащат ее с собой или будут высаживаться через другой люк или с большей глубины. Так или иначе, Светлову предстояло прыгать. Он отчетливо различал галечное дно. Глубина, если прикинуть на глазок, была около полутора метров. Стальной лангуст продолжал перебирать ножками по мелководью, которая в этих местах простиралась на многие километры. Теперь машина не только отталкивалась от дна, она использовала своеобразные лопасти-плавники, которыми работала как плицами или веслами. Они были небольшими, но их было много. Это отчасти объясняло прирост скорости. Прыгать было опасно по трем причинам. Во-первых, высоко, во-вторых, глубина не позволяла нырнуть вертикально, а Светлов не умел войти в воду под углом, как профессиональные ныряльщики-циркачи. И, значит, был риск сломать шею или повредить позвоночник. Наконец, в-третьих, он рисковал попасть под мельтешащие лапки и лопасти, которые могли порубить его на куски. «Сюда бы лестницу», — подумал он вслух. «Стоп! В чем же дело?» У него ведь имелась в распоряжении лестница. Отличная, длинная, та самая, по которой он забрался сюда. Вот же балбес! Хлопнув себя полбу, Светлов взялся за работу. Он вытягивал наверх лестницу и перебрасывал ее через край трубы. Идея была хороша, но малость запоздала. Ему попросту не хватило времени. Кто-то внизу заблокировал ход лестницы, а того, что оказалось в распоряжении Светлова, хватало только на половину пути. Правда, лестница свешивалась за трубу в виде складки, и если бы ему удалось разрезать толстые боковые канаты, их называли грядками, что раньше всегда веселило Светлова, или отцепить крепление, она развернулась бы до самой воды. Только вот крепеж не поддавался, а резать ему было нечем. Кромка трубы для этих целей не годилась, вокруг вообще не наблюдалось ничего острого. А снизу уже карабкались матросы, держа в зубах длинные ножи точно какие-нибудь книжные пираты. Под их весом лестница начала втягиваться обратно, пока Светлов не заблокировал ее с помощью все того же откидного стульчика. Выбор между двумя опасностями он сделал быстро. Спустился по выброшенной за борт лестницы Так низко, как только смог И прыгнул, стараясь попасть подальше от работающих механизмов У него получилось войти в воду почти вертикально А потом слегка отклониться, чтобы не удариться о дно Вода оказалась не ледяной, но достаточно холодной Чтобы убить человека примерно за час Что неудивительно Еще месяц назад в этих водах попадались льтины. В Охотском море вода вообще плохо прогревалась, даже летом на отмелях. Скорвет и его прыжок, конечно же, видели. И вопрос теперь стоял так. Захотят ли они замедлить погоню ради того, чтобы подобрать пловца? Капитан мог решить просто пройтись по нему. Разрезать форштевнем, снять шкуру килем и порубить остатки винтами. Мало ли кто упал в воду с удирающего стального лангуста. Светлов попытался отплыть в сторону, но вдруг понял, что едва способен шевелиться. Сюртук набух от воды. Его пришлось сбросить, а это получилось не сразу. Форштевень угрожающий рос в размерах. Стали видны буруны по бокам, облупившаяся краска, ржавые подтеки под клюзом. Между Светловым и Носом Корвета оставалось метров пятьдесят, не больше, когда Цепель чуть повернул, а с его борта на воду опустилась шестивесельная гичка, в которую сразу же попрыгали матросы и офицер. Гичкой командовал Мичман Руднев. Он не кричал на матросов, как нередко поступают молодые офицеры, лишь мерно задавал ритм рукой но его стальное лицо не оставляло сомнений, что он готов стереть в порошок всякого, кто позволит себе волынить. Гичка даже обогнала корвет. Светлова подхватили мощные матросские руки и втянули в лодку, которая лишь на короткое время сбросила ход. Затем весла вернулись в воду, а Гичка направилась к кораблю. На воздухе теплее не стало. Сидя на дне лодки, Светлов обнял себя руками, и принялся мелко дрожать. На него набросили бушлат, плотное пальто реков. Согреть он не согрел, лишь защитил от небольшого ветерка. Куда больше тепла ему принес вид Анастасии. Она стояла на носу корвета и выглядела прекрасно в синем плаще пелерини и шляпке, высовывающейся из-под капюшона. Каким-то чудом ей позволили подняться на борт корабля, несмотря на множество предрассудков военных моряков. Светлова подняли на доске, прикрепленной к веревкам, кажется, это называли беседкой. Там его встретил сам капитан Кишинский. «Добро пожаловать на борт», — произнес он учтиво, но, взглянув на стучащего зубами родственника, распорядился. «В лазарет!» Матросы подхватили Светлова вместе с беседкой и так, в сидячем положении, потащили в чрево корабля. Он успел оглянуться на чудовищное изобретение Строева. Оно погрузилось уже почти по самую крышу и значительно прибавило хода. Похоже, Светлов помешал корвету вовремя догнать врага. Анастасия направилась следом за ними, но один из матросов заступил дорогу. — Простите, сударыня, вам туда нельзя. Доктору нужно будет осмотреть господина. Корабельный врач быстро убедился в отсутствии ран или переломов, дал ему выпить спирта, растер и приказал фельдшеру закутать пациента в сухое одеяло. В этот момент в лазарет вошел капитан Кишинский. — Рад, что мы не ошиблись, начав преследование этого аппарата. Вы, конечно, расскажете, что увидели на его борту. — Как вам вообще пришло в голову погнаться за ним? — Анастасия Казимировна подняла тревогу, когда вы не явились навстречу. — Вот как? — Да, а капитан Подерин еще накануне распорядился присматривать за всеми пассажирами курьерского маршрута. И за вами особенно, так что мы быстро допросили партию в Соколе и узнали про записку, а затем разослали матросов с расспросами по всему городу. К сожалению, это не принесло результатов. Но Анастасия Казимировна вовремя вспомнила о ваших подозрениях насчет инженера Строева. И мы как раз увидели, что его странная конструкция начала проводить эволюции. Никогда бы не подумал, что землесосный снаряд способен на такую прыть. Вы не поверите, но это был Лемон, строив его настоящее имя. «Почтовый инспектор?» «Именно!» Думаю, инспектирование местных почтовых сообщений, которые держат Гиляки, тунгусы, алиуты, не занимало у него много времени, что позволяло использовать его для работы над технологическими фантазиями. Хм, в таком случае позволю себе предположить, что мы имеем дело вовсе не с землесосной машиной. В точку. Это подводный аппарат. И предназначен он для высадки десанта на те самые камни возле ионы, которые вы считаете полностью безопасными. — Пригласите старшего помощника, — распорядился Кишинский. Матрос убежал, и через минуту в лазарет вошел лейтенант. Светлов коротко пересказал им все, что услышал от Строева, увидел на борту, а потом изложил собственные выводы. — Жаль только, что ни флот, ни даже департамент охраны короны не имеют полномочий рыться в личных вещах высокопоставленных лиц, — сказал Кишинский. Иначе мы быстро бы выявили владельцев красных плащей. Но будьте уверены, Светлов, мы придумаем, что с этим сделать. Если вы потопите судно, которое преследуете, то прямой угрозы делегатам не возникнет. Светлов задумался. Я мог бы преподнести вам голову главного виновника. Мне все равно придется пропустить конференцию. Я вряд ли успел бы вернуться даже к окончанию. Дело в том, что у меня есть другие дела. А одна неосторожная фраза Строева намекнула, что мне следует поспешить. Хотя бы скажите, кто он, попросил Кишинский. Я еще сам не знаю. И как надеетесь узнать, поинтересовался лейтенант. Этого я вам не скажу. Но завтра я отправляюсь на Сахалин, в Аниву. Там многое прояснится. Раздел касается безопасности короны. Мы можем предоставить вам быстроходный паровой катер. Это лишнее, поморщился Светлов. Если вы полагаете, что военный катер в тех местах встретит с объятиями, то ошибайтесь. Вы не получите ни угля, ни дров, ни пресной воды. Я незаметнее и быстрее доберусь на байдарках с геляками. На байдарках? Местные переняли у алютов этот способ быстрого сообщения. Не кажется ли вам, что это слишком опасно? возразил Кишинский. В конце концов, вы не Алиут и не Геляк. Скорее капитан заботился об успехе дела, чем о жизни Светлого. Жизнь полна опасностей. Однако, если вы собираетесь позже забрать злодея, то не сочтете ли наглой просьбу прихватить мой багаж? Я оставлю его в Соколе. На байдарках придется идти налегке. А бросать вещи жалко. Они пригодились бы мне в дальнейшем. — Что ж, я постараюсь это устроить, — капитан протянул руку. — До встречи в Лютоге? — Надеюсь. Прибежал Мичман. — Через пять минут выходим на глубину, — доложил он. — Спасибо. Кишинский повернулся к Светлову. — Нам потребуется открыть огонь. Скажите, много ли там гражданских лиц? Я видел только четверых московских священников. — Черт бы с ними! — Я бы хотел это увидеть, — произнес Светлов. Кишинский взглянул на доктора, тот пожал плечами, махнул рукой. «Можете расположиться на полуюте», — разрешил Кишинский. Они поднялись на палубу. Капитан с лейтенантом проследовали на мостик, а Светлов, сопровождаемый Мичманом Рудневым, поднялся на полуют, где встретил сердитый взгляд Анастасии. Ее не пустили ни в лазарет, ни на мостик, А теперь пытались вежливо согнать и отсюда, но тут уж она встала, как мальтийская крепость перед лицом османов. С другой стороны, в этих водах флотам не впервые вести бой со зрителями на борту. Здесь не случалось грандиозных сражений, когда ядра выкашивали палубы и заливали их кровью. Преследование пиратов, браконьеров и контрабандистов — вот местный масштаб. Мичман Руднев приказал матросам оставить девушку в покое и распорядился устроить гостей, как подобает. В этот момент выстрелила пушка. Снаряд попал в спину стального монстра, но рикошетом ушел ввысь. — Как слону дробинка! — произнес кто-то из офицеров. — Готовьте торпеду! — раздался приказ капитана. Видимо, судовой телеграф работал плохо потому что приказ передавали на нос корабля по цепочке. Тем временем матрос принес для гостей раскладные стулья. Анастасия садиться отказалась, а закутанные в одеяло Светлов с удовольствием присел и сразу почувствовал себя отцом семейства на пикнике. «Торпеда готова!» — послышался передаваемый с носа по цепочке доклад. «Какие у вас торпеды?» — поинтересовался Светлов. Системы Вайтхеда», — пояснил Мичман Руднев, — «английской фабрикации». «Пневматические», — разочарованно произнес Светлов. «К сожалению, под новейшие паровые модели строили миноноски, но, как вы уже знаете, не достроили из-за пропажи броневых листов. Если это вас успокоит, то упомянутые листы прямо сейчас как раз и удирают от вас». Торпеда промахнулась. Вернее, она до поры шла точно в цель — но под конец сбилось с курса из-за бурунов, образованных работой множество лапок и плавников стального лангуста. Аппарат Строева погружался все глубже. Вскоре на поверхности стали видны только трехметровые оконечности труп. Гоните его на глубину! — крикнул Светлов. — Капитану как раз не доставало ваших советов, — заметил Руднев. — Бросайте лот! — распорядился лейтенант. «По отметке шестнадцать сажений, Галька!» — прозвучал вскоре ответ. «Бросайте каждые четверть часа!» Погоня продолжалась еще около часа. С ростом глубины стальной лангуст замедлял ход, а дистанция между ним и корветом сокращалась. «Плотность воды не меняется с глубиной, но сопротивление от труп нарастает», — пояснил Светлов. Строев не учел этого, или пренебрег Он вообще любитель пренебрегать. «По отметке тридцать с половиной сажений, ракушка, песок!» прозвучал очередной отчет матроса. И в этот момент из десятков матросских глоток неожиданно вырвался вздох. Это не был крик радости от победы, а скорее ужас от беспощадности моря, смешанный со скорбью от осознания, что где-то там на глубине 30 сажений Сейчас гибнут их собратья по профессии. Огромный пузырь, толкаемый воздухом и паром воды, возник на поверхности и опал. На волнах плавали мелкие деревянные обломки, тряпки, пятна машинного масла. — Отчего люди не заботятся о технике безопасности? — пробормотал Светлов. — Что вы сделали? — спросила Анастасия, присаживаясь рядом. Похоже, она простила его. — Вывел и строя манометр, — признался он. — Вы опасный человек, господин Светлов. — Что-то такое помнится, вы говорили и Козицыну. Подслушивать нехорошо. Она задумалась. — Завтра мы отправляемся на остров Ионы. Моряки обещают плохую погоду, но все мы, пассажиры курьерского маршрута, уже привычны к невзгодам. — Меня ждет другой путь, — виновато сказал Светлов. — Другой? В ее вопросе мешалось удивление и разочарование. Я сделал все, чего от меня хотел бывший друг, и, надеюсь, закрыл счет. — Вы не подумали, что это был шанс начать все сначала? — Подумал, но не в отношении князя. Она улыбнулась. — Ну так что вам мешает? — Граф. — Граф? Она нахмурилась, но потом ее лицо прояснилось. — Ах, вот вы о чем. Она рассмеялась, потом вновь стала серьезной. Она походила на летнее небо, когда солнце то и дело перекрывают облачка. «Граф удочерил меня», — сказала Анастасия. «В тот же год, когда я потеряла всю ближнюю родню. В юности он был дружен с моей матерью. Возможно, имел на меня иные виды, но не сложилось. Не решился или не успел, не знаю. Я довольно быстро обрела крылышки». «В безопасности?» неважно саугума с ним монастырь так что же мы больше не увидимся боюсь я отправлюсь дальше за океан за океан повторила она как жаль